глава 24 во второй спальне было очень чисто невеста веса проживала здесь отдельно от своего жениха все было идеально убрано лежало на своих местах нигде не увидели замерзших цветов и потайных комнат ничего все как обычно запах крови то и дело возвращал внимание к кровати алое пятно на простыне не удержалась и подошла ближе «Кария именно здесь на неё напала?» «Да». «Диана не воин?» Удивляясь, что девушка не услышала, когда к ней подошли. Она ведь оборотень, неужели так крепко спала? «Воин. Она заснула». Смотрела на взбитые подушки, чуть сбившееся одеяло, и спросила. «Кто ей помог подняться?» «Не знаю, мы услышали крики и быстро среагировали. Когда оказались на месте, Берн вбежал перед нами, Вес суетился со своей невестой, а Кария сбежала. В коридоре на стенах следы от ее кровавых рук. Сен отправил меня в спальню». «Ко мне? К себе? А здесь нет пятен». Уже не слушая, сосредоточившись на своих мыслях, удивляясь частоте после нападения. Если руки в крови, значит, и на кровати должны быть следы. Кроме небольшого участка, где она лежала, ничего не заметила. Притом, пятно располагалось точно по центру. Неужели в гневном состоянии Кария прошла в комнату Дианы и ударила ее кинжалом точно в грудь? И это когда все ложились, зная, что поблизости войны и самый сильный ее младший Берн. Зачем так рисковать? Глупо и невозможно, учитывая, что женщина не была под действием чар. Более того, она пряталась в комнате, защищённой со всех сторон от кого-то, кто мог причинить ей боль. И она знала его. Так почему она пришла сюда? Столь грубо напала? Приблизилась к окню, не понимая, что происходит. Где теперь кария? Насколько поняла, Диана в больничном крыле. Братья искали мать. «Смотри!» Вдруг с недовольством заметила львица, показывая на стену, придерживая полупрозрачную ткань, закрывающую ее. «Следы от когтей!» Приблизилась и присела, отмечая на штукатурке порезы от когтей зверя. «Это тигрица их оставила? Почему? Что случилось?» Учитывая частоту в ее комнате, это безобразие не укладывалось в голове. «Другие чистые!» «Да», — согласилась, наблюдая, как девушка вернула тюль на прежнее место. Обернулась и зацепила глазами стол, на котором лежало много мелочей. Подошла ближе, рассматривая статуэтки, сувениры, баночки и ленточки. Диана коллекционировала их. Разные, совсем крохотные. «Думаю, можно идти». «Что вы здесь делаете?» — раздался возмущенный голос Веса. Он стоял в дверях, с яростью взирая на нас. «Решили помочь с расследованием, пока все ищут карию», — Воодушевленно заявила львица Хран, решив взять на себя удар. Каждое слово она бросала с вызовом, откровенно провоцируя мужчину. Мужчина побледнел, вмиг покраснел, моментально зверея от наглости недостойной, что четко читалось по его глазам. «Как ты посмела!» — взревел он, начиная наступать. Он видел лишь ее. Рванула к девушке, закрывая ее, но ей не понравилось. Фарина вышла вперед, не позволяя мне себя прикрывать. «Мы хотели помочь», — вежливо проговорила, надеясь успокоить старшего брата семьи Токер. «Для этого есть высшие тадиры, но не вы». К тому же истинная моего брата не должна подвергать свою жизнь опасности. Уже спокойнее произнес он. Мои слова успокоили верно. Такая странная реакция. Вам есть что скрывать? Кого-то защищаете? Посмотрела на Фарину, не понимая, как так может говорить с верным, и вновь вмешалась. Простите, нам нужно идти. Разве на вашу невесту напали? «Мне так не кажется. А вот мать в опасности. Как вы считаете?» Слова ударили в цель. Меня, как и мужчину, поразили ее слова, и я не хотела оправдываться или уходить. Нет, мои мысли озвучила Фарина, и я затаила дыхание, ожидая ответа от веса. «Ты!» Мужчина разозлился, в его глазах появился опасный огонь. «Как смеешь!» «Диана чуть не умерла, она без сил». «Верите, что ваша мать нанесла удар? Это ведь невозможно, и то, что она была здесь, лишь ваши слова. Ее никто не видел». «Какой ты оборотень, если не поняла, что она была в комнате?» «Ну, она могла зайти по другой причине, как и мы сейчас, но это не означает, что она накинулась с кинжалом на кого-то». Я видел ее у лестницы. Она бежала с окровавленным кинжалом, шепча странные слова. Я сразу понял, чья это кровь, и поспешил к Диане. «Вы не ответили на мой вопрос». «А я должен отвечать девчонке, в чьих жилах течет кровь храна?» «И все же вы верите в то, что ваша мать напала на Диану?» Мужчина замолчал, а потом произнес. «Нет». Но мои братья выясняют, в чем проблема. А пока Диана находится в больнице. ее жизнь на волоске. Он говорил, но в его словах я не видела печали. Ни за мать, ни за невесту. Ему было безразлично. Это понимала эйфорийно. Она лишь кивнула и вышла, а я за ней. Но слова мужчины остановили. Тебе стоит определиться, на чьей то стороне. Быть с врагом нехорошо, Лесси. Застыла на месте, понимая, что сейчас произошло нечто важное, что не должна упустить — голос. Сейчас он звучал иначе, с удовольствием и предвкушением, что вызвало во мне бурю эмоций. Возможно, не моих, из воспоминания, которые пережила. К горлу подступил ком. Нет, я не боялась его, но вспомнила... Кто с ужасом взирал на мужчину, услышав его обращение? «Подслушивать нехорошо, Элла». Именно эти слова заставили девушку сжиматься от страха. Там, на тропинке, на нее напал брат. Медленно обернулась, не в силах скрыть свое волнение, и прошептала. «А быть врагом и убийцей — предательство!» И смерть. Его лицо изменилось. Появилось удивление, сменившееся ненавистью и приговором. Да, именно так. Лэсси, пойдем! Услышала я, и поспешила к подруге, ощущая спиной прожигающий взгляд старшего брата семьи Текер. Он наблюдал, уничтожал глазами, пока не прошли коридор, и только тогда я смогла свободно дышать не успели выйти, как меня впечатали в стену Академии. «Рассказывай!» — потребовала львица, обескураживая своим напором и стремительностью. «Я могу и без насилия!» — буркнула, отталкивая ее руку, давая понять, что так не делается. Девушка отступила и тихо проговорила. «Прости, мне тяжело общаться. Я всегда была одна, что оставила свой отпечаток в общении». «Ты больше не одна!» да», Да. Согласилась она, тут же интересуясь. Так что? Я видела сон воспоминания той девушки, чей кулон мы видели. Эл. Хорошо, рассказывай. Обернулась, всматриваясь по сторонам, но ничего не увидела. Черная мгла накрыла Академию. На небе ни звездочки, лишь полная луна скучала в полной тишине. Расскажу по дороге к Карате. Зачем? Верн будет недоволен. Он будет недоволен даже тем, что я стою здесь и разговариваю с тобой темной ночью. Он попросил остаться в спальне. Не поспоришь. Тогда идем? Идем. Согласилась, начиная рассказ. Пока мы дошли до центрального входа, я вкратце поведала обо всем, что помнила или знала. Получается, ты вспомнила новое, когда пришла за мной в палату? Да. — Тогда проверим. Но где-то ходит маг. Именно он уничтожает вороид. — Надеюсь, он сейчас занят. — А если нет? — Тогда вам крупно не повезет, раздалась со стороны. Мы одновременно обернулись, встречаясь с прищуренным взглядом Гленды. Волчица нахмурила нос и спросила. — Ни про кого не забыли? — Нет, — быстро ответила Фарина. Тебя не спрашивают, грубо рявкнула Гленда, сканируя мое лицо. Так что? Как раз о тебе подумали, с улыбкой согласилась. И я так решила, поэтому прихватила все необходимое, заявила, устремляя взгляд на нужны. Мы справимся без нее, дерзко заявила Фарина. Ты кто такая? Волчица готова была вцепиться ей в волосы не стала слушать и вошла внутрь академии. Через минуту услышала шаги, девушки приблизились, начиная двигаться рядом. Очевидно, решили отложить свое милое общение. Дубовая дверь не пустила нас внутрь ораты, запечатали на три замка. Постарались. «Предлагаю вскрыть», — отозвалась Гленда. «Интересно, как?» — фуркнула Фарина. Тут нужны ключи, их три, мы разбудим всю Академию. Смотрела на дверь и видела другую. Воспоминания не мои, чужие. Удивительно, ведь я стояла здесь, а не спала. — Есть еще ората в Академии? — спросила, точно зная, что здесь матери Берна не будет. — Да, — вдруг ответила львица, удивляя нас. — Откуда ты знаешь? Одновременно воскликнули с Глендой. «Там, на столе, в спальне Карии, в рамочке я видела мать и дочь. Они сидели в цветах, а за окном виднелась высокая ель. Когда мы проходили мимо окон этой араты, я ничего не заметила. Как-то нас отправили убирать мертвые цветы в орате. Не здесь. Когда мы пришли, они лежали в снегу на грядках, а за окном я действительно видела ель, но сейчас их нет». Вырубили, и я не помню места. Когда Гленда говорила, я представляла себе огромный зал. Много синих цветов на полу и на всю стену окно. И еще девочку и мать поливающих цветы. Боль сжала виски, схватилась за голову и прошептала. «Нам нужно туда». «Но зачем?» Гленда не понимала, зачем куда-то идти еще. Кария именно там прячется. «Я не помню», — задумчиво протянула она, поворачивая головой. Послышались шаги. Кто-то двигался в нашу сторону. Два оборотня. Мы затихли, пока не увидели Диса и Гира. Увидев нас, Тадира с облегчением выдохнули. «Вот вы где!» — с улыбкой произнес Гир. «Потеряли?» поинтересовалась Фарина, оценивающая, осматривая двух воинов. «Да», — ответил Лис и посмотрел на меня. «Берн рвет и мечет. Он потерял тебя. Цветочек, ты хочешь моей смерти?» «Я должна была узнать». «Он отдал приказ привести тебя», — отчеканил Дис, давая понять, что он выполнит приказ. «Да, Цветочек, тебе не стоит бегать». Гир пытался меня подбодрить, — «Не помнила, чтоб мы дружили, но мне нравился этот оборотень, как друг». «Хорошо, но прежде чем вернуться, можете сказать, где находится вторая ората?» «Зачем?» — поинтересовался лис. «Мы думаем, именно там находится кария», — ответила, всматриваясь в лицо Диса. Он задумался и кивнул головой. «Хорошо, я отведу вас туда, а потом в крыло текеров». Обрадовалась. Я верила, что именно там находится мать Берна. Верила. Стоило спуститься с крыльца, как вдруг Фарина повернула в другую сторону. Она юркнула между нами и за считанные секунды оказалась на приличном расстоянии. Девушка-хран. Не туда направился, львица, заметил Гир, почесав затылок. Я с вами не пойду. У меня встреча. Я не разрешал. Грозно произнес Дис, делая шаг вперед. «А я и не спрашивала. Пока Тадира не определили в группу, у него нет командира, так что удачи вам». «Я приказываю!» Почти с рычанием выдал Дис, удивляя меня. «Почему не отпускает? Я мало знала Фарину, но не сомневалась, что ей действительно нужно уйти». «У меня свой приказ от высшего Дрейса. Я не подчиняюсь больше никому». С этими словами она развернулась и направилась в сторону сада. «Зачем Берн доставил эту девчонку в академию?» Вопрос Диса смутил. «Она спасла мне жизнь?» Напомнила, всматриваясь в темные силуэты деревьев. Мы с тигром шли вперед. Герс с Глендой позади, разделились. «Поверь, я знаю, верно, он бы что-нибудь придумал. Решение взять храна в академию предполагает цель. «Он тебе говорил?» «Нет, тем более я ничего не помню». «Меня не забыла?» «Нет». С улыбкой проговорила, стараясь быть вежливой. Волновалась. Разговор с Берном мне обеспечен. «Тогда послушай совет. Не общайся с девочкой Храном. Это ни к чему хорошему не приведет. «Почему?» «Она опасна и здесь с какой-то целью». Ты же видела ее глаза. Она опасна и непредсказуема. Не переживай, все будет хорошо. А Берн, где он? Сэном, легко бросил он, вдруг интересуясь. Ты знаешь, что они, братья? Да, вчера узнала. На ужине познакомилась со всеми членами семьи. Жаль, что произошла такая трагедия. Ты была там, когда напали на Диану? спросил он, снижая тон. Нет. Фарина сказала, что, когда она вбежала в спальню, Диану пытался спасти ее жених. «Жених?» — уточнил Дис с усмешкой. «Да, вес. Старший брат Берна, хотя ты, наверное, знаешь». «И что он делал?» «Взял на руки невесту и отнес в крыло. Позже мы случайно встретились, и он сказал, что она в плохом состоянии». «В плохом?» — в голосе тигра пылала ярость. «Только вот странно, почему жених не рядом со своей любимой?» Вдруг, уловив запах трав, используемых при лечении, нахмурилась. Да и слова его говорили о том, что Дис был в больничном крыле и знает обо всем. «Ты там был, да?» «Почему ты так решила?» — ответил вопросом на вопрос. «Запах твоей одежды». «Да, я заглянул». «И как она?» «Вероятно, она не выживет», — грубо произнес и показал рукой на дверь. «Здесь вход». «Спасибо», — выдохнула и посчитала нужным сказать. «Ты должен знать, Кария не виновата». «Конечно, она ведь мать Вернов, и ей всегда найдется оправдание. Ну а мы — всего лишь воины, следующие приказом высших оборотней». «Ты зол?» Спросила, вдруг ощущая холод во всем теле. Мы двигались в темном коридоре, как раз подошли к лестнице. «Разве есть повод?» Остановилась, не понимая, что со мной происходит. Обернулась и, схватившись за перила, спросила. «Мы совсем потеряли Гленду и Гира, они...» «Не переживай, Влюбленная парочка решила, наконец, выяснить отношения». «Что?» Виски сжало от резкой боли, и перед глазами появилось воспоминание. Мое. И не одно. Они плыли потоком, возвращая мою память. Я стояла в поле и наблюдала за черными мустангами. Грубые слова Гленды отдавались в голове. Темно-зеленые глаза Берна, охраняющего на расстоянии, прожигали. Маги. Они уничтожали всю группу. Я видела кровь Гира, страх и надежду своего мужчины, пропасть от боли, когда уничтожила своих врагов. Я сделала свой выбор. Меня затрясло. Я облизнула пересохшие губы и прошептала. Дис, помоги мне!» «Что случилось, цветочек?» И вновь перед глазами одно за другим всплывали воспоминания, обрушиваясь на меня. Я вспомнила наше утро и черную метку на своей руке, когда Мита наблюдала за тем, как я падала в пропасть. Перед глазами появилась Гленда, она тащила меня по земле к лесу, с тоской вглядываясь в речной домик. Руки мага, обхватившие за талию, причиняли боль, словно замораживали. Я вскрикнула и встретилась с его глазами. Именно их я видела в домике Лесничева, когда он незаметно подкрался к дому и схватил за горло, заставляя заснуть. — Это ты, маг! — с ужасом прохрипела, пытаясь оттолкнуть его, но мои усилия были тщетны. В следующее мгновение ледяной холод накрыл сознание, и я полетела вниз.